Глава 30. Слава. Банально, но это только в присутствии готовых перегрызть друг другу глотки парней, мне удается корчить из себя железную лезь, которой нет дела ни не до ледяного душа, который ей спонтанно устроили, ни не до неправильной близости с Громовым, которая дурманит причиняет боль одновременно, ни до колкого осуждения, плещущегося в глазах того, кто должен стать моим мужем меньше, чем через месяц. Стоит лишь массивной двери отрезать меня от набычившихся Тимура с Кириллом, как я проваливаюсь в пучину такой привлекательной апатии. Серое безразличие накатывает мерными волнами, усталость заполняет каждую клеточку промёрзшего тела, а к подгибающимся ногам словно привязали тяжёлые гири, которые ни снять, не выбросить. Я дышу часто и сипло, переживая калейдоскоп противоречивых эмоций из тоски, гнева и необъяснимой эйфории бурдно ругаю себя за то, что поддалась соблазну и, очертя голову, рванула к Громову в бассейн. А ещё очень хочу быть такой же сильной и несгибаемой, как Панина, которая в подобной ситуации точно послала бы всех в замысловатое эротическое турне и вздёрнула бы вверх оттопыренный средний палец. Я же до сих пор не могу справиться с трясущимися конечностями. «Станислава?» Как из-под земли передо мной вырастает, как всегда, идеальный Белов в идеально сидящем на его атлетической фигуре костюме и идеальных чёрных туфлях, на носу которых нет ни единой пылинки. Правда, всю безупречность молодого преподавателя портят живущие своей жизнью брови, выразительно ползущие вверх, при привидя насквозь промокшие меня. «Здравствуйте!» Пищу я, пока непроницаемый рентгеновский взгляд скользит по моим разметавшимся в беспорядке волосам, фиксирует напрочь испорченный макияж и быстро спускается к ступням в мокрых капроновых носках. «Аверина, вы же простудитесь и заболеете. А кто мне потом зачёт будет сдавать?» Пытается развеселить меня шуткой, обычно хладнокровный, как сотня удавов, блондин, и даже стягивает с себя пиджак, чтобы прийти на помощь попавшей в беду девушке. «Только вот я испытываю колоссальную неловкость», и, вывалив на собеседника тонну благодарности, избегаю, успев сообщить, что у доброй самаритянки Панина имеется комплект запасной одежды для невезучей меня. «Господи, стойся!» — всплёскивает руками Полинка, которой я позвонила парой минут раньше, когда отошла от первого шока, и затаскивает моё неудачливое величество в туалет. Критично изучает прилипший к моему телу джемпер — сгружает мой нехитрый скарб на подоконник и бросает на пол спортивную сумку, в которой, на счастье, имеются плотные черно-розовые леггинсы, спортивный топ, удобные розовые нью-бэйлансы и безразмерная серая толстовка. Стучит носком грубых ботинок по кафелю, пока я переоблачаюсь в её спортивную форму и достает из заднего кармана узких дизайнерских джинсов пару влажных салфеток. «Стой смирно!» Укоризненно шикает прокурорская дочка, когда я пытаюсь пробраться к зеркалу, чтобы узреть масштаб случившейся катастрофы, и березно удаляет с моего лица остатки чернильно-чёрных разводов. Как будто имеется диплом по ободрению попавших в затруднительную ситуацию девиц. «Спасибо, Поль. Не за что». Отмахивается, словно я только что сморозила несосветную глупость и выталкивает меня обратно в коридор. И я чего то жду, что из-за угла снова выскочит заботливый Белов со своим стильным пиджаком в руках. Нервно хохотнув, я плетусь следом за Паниной и в глубине души радуюсь, что она строго-настрого запретила мне садиться за руль. Едва не отвесила увесистый воспитательный подзатыльник и предложила устроить у неё на квартире маленький девичник с виноградом, тремя видами сыра и бутылкой сухого красного вина. От подобной перспективы у меня во рту собираются слюни, апатия отступает, и я даже готова взять на себя готовку чего-нибудь сытным мясного, если по пути мы заскочим в подходящий гипермаркет. И я уже успеваю расслабиться и нарисовать в воображении из десяток воодушевляющих картинок, когда мою идиллическую реальность ломает свои вибрации, зажатый в ладони телефон. Недолго я смотрю на высветившееся на экране имя, И, подавив вдох сожаления, принимаю царапающий по нервам вызов. «Здравствуйте, Елена Евгеньевна!» «Я?» «Не забыла, конечно. Скоро буду». Нагло вру своей будущей свекрови и, торопливо закончив беседу, тру онемевшими холодными пальцами виски. «Сегодня мы должны встретиться в ресторане, где состоится торжество, согласовать меню и пропустить по чашечке кофе. И я должна светиться от счастья, и быть воодушевлённо жизнерадостной невестой. Только вот счастье во мне не на грамм». И спустив тяжёлый обречённый вздох, я веду ладонью по мягкой коже кресла и отрешённо смотрю в чуть затонированное стекло, за которым смешная девчонка с двумя косичками что-то выговаривает склонившему на бок голову парню в ярко-оранжевой толстовке с весёлым скелетом на спине. А потом этот отважный мальчишка срывается с места, подхватывает её на руки и кружит так, что даже у меня захватывает дух. «Съездишь со мной в ресторан, Поль?» Я последний раз мажу взглядом по весеннему солнцу, которое выходит из-за туч и сияет вопреки всему, что бы ни происходило в моей реальности, и отворачиваюсь, не желая смотреть на чужие улыбки и быть свидетелем чужой любви, когда у самой внутри раздрай. «Все непременно. Как я могу пропустить очередной выпуск передачи «Моя свекровь. Монстр?»» Громко фыркает Панина и, крепче стиснув оплётку руля, закладывает крутой вираж, обливая стоящего у пешеходного перехода парня водой из лужи. Буро-коричневые капли оседают на идеально отутюженных чёрных штанах, пачкают начищенные до блеска терракотовые ботинки и стирают безмятежное выражение с лица брюнета. Только вот если судить по хитрой мстительной ухмылке подруги, устроенная ей акция совсем не случайна. «Козёл!» — выплёвывает она с чувством, я же не считаю нужным провоцировать её на откровенность. Захочет — расскажет. В принадлежащее каким-то друзьям Шиловых заведение, расположенное на берегу водохранилища, мы с Полиной пребываем с получасовым опозданием. Мельком оцениваем белоснежный высокий шатёр и летнюю веранду со светлой мебелью. Гордо вышагиваем по серой тротуарной плитке и отстранённо киваем свадебному распорядителю приятной женщине лет сорока с короткой асимметричной стрижкой и приклеенной улыбкой. После чего организатор торжеств Татьяна любезно провожает нас в просторный зал, рассчитанный на 120-150 человек. Со столами из натурального дерева удобными мягкими стульями, самым настоящим камином и кипенно-белым роялем, за которым будет сидеть какой-нибудь титулованный пианист. Я не могу отрицать, что в выбранном чрезмерно заботливыми родительницами месте действительно уютно. Выдержённый спокойной интерьер радует глаз, панорамные окна открывают чудесный вид на залив, а персонал умеет быть тихим и практически невидимым. «Здравствуй, дочка!» Преувеличенно бодро бросает Елена Евгеньевна, а мне взвыть хочется от этого обращения, вызывающего лишь непримиримое отторжение. Так что я едва уловимо хмурюсь, но всё же выдавливаю ответное приветствие. «Здравствуйте!» «Надеюсь, ты хоть на свою свадьбу придёшь вовремя!» «Да она вообще не придёт!» Не ожидавшая такого пассажа Шилова-старшего давится белым вином «чёрт знает какого года выдержки», И ошарашу нахлопает недавно наращенными в салоне ресницами. Порывается сказать что-то нелицеприятное, но с её губ камнями падают только междометия, вроде «ах и ох». Знакомьтесь, это моя подруга Полина Панина, которая любезно согласилась быть свидетельницей у нас с Кириллом на свадьбе. С убийственным позитивом я представляю вклинившуюся в нашу беседу польку и нахально игнорирую её острые многообещающие взгляды, метаемые в мою скромную персону. Потому что картина склеившейся будущей свекрови явно того стоила. Пожалуй, если бы мы впихнули в Елену Евгеньевну целое блюдце лимонов, вряд ли бы добились подобного эффекта. Я пока обсужу с Танечкой ещё раз меню. Ладно? Старшая Шилова изо всех сил старается удержать лицо и не пуститься в оскорбление, вольготно размещающейся в кресле Паниной. Я же не имею ничего против того, чтобы остаться хотя бы ненадолго с приятельницей наедине. «Вот одно мне скажи, а, Стась?» Поля берет небольшую паузу, чтобы монстр свекровь успела отойти на приличное расстояние, чтобы нас не слышать, и наклоняется ко мне. «Тебя ведь от всей их семейки воротит. Кирилла ты не любишь». Родители его едва терпишь. Почему свадьбу не отменяешь?» Оказавшаяся на удивление проницательной паркурорская дочка задаёт очень правильные вопросы, попадающие в нужные болевые точки, заставляя меня по сотому кругу возвращаться к не раз обмусоленным рассуждениям и снова крутить так и эдак принятое решение. «Знаешь, Поль...» Я медленно выдыхаю, задумчиво закусывая нижнюю губу и барабаня пальцами по столешнице, Пытаюсь сформулировать хаотичные мысли и очень хочу верить, что подруга меня поймёт. Я существую сейчас на долбанном автомате, потому что так надо, потому что привыкла. На меня каждый день давит мама, расписывает достоинство сделанного выбора. Отец постоянно интересуется, как у нас с Кириллом. И я банально не готова им признаться, что ничего не чувствую к Шилову. Я тонко всхлипываю. И, вскинув подбородок, смотрю прямо в глаза Паниной, где к моему огромному облегчению нет и тени осуждения. «А Громов?» «А что Громов?» Выкрикиваю я так громко, что на нас оборачивается застывшая рядом с камином официантка и осекаюсь. Втягиваю носом воздух с ароматом лимонника и хвои и прикрываю дрожащие веки. «Да!» — он вернулся. «Да!» — это выбивает меня из колеи и заставляет нервничать. Меня штормит и тошнит, как после американских горок. Только мы с ним поговорить нормально не можем. Сама видела, на что я была похожа после бассейна. Да у меня до сих пор ноги трясутся. И ты решила дать Шилову шанс. Ну, он был рядом в эти месяцы, заботился, с проблемами моими разбирался. И я подумала, может... Может, не так важно, когда любишь ты. может? Важнее, когда любят тебя.